Глава восьмая. Сатир, как иделический пастух новейших времен, оба суть порождения тоски по первоначальному и естественному. Но с какой твердостью, с какой неустрашимостью ухватился грек за своего лесного человека, и как стыдливо, Как нерешительно заигрывал современный человек со своим приукрашенным созданием, трогательно наигрывающим на флейте изнеженным пастушком. Природу, которой еще не коснулась познания, в которой еще замкнуты затворы культуры, вот что видел грек в своем сатире, но из-за этого он еще не совпадал для него с обезьяной. Напротив, то был первообраз человека, выражение его высших и сильнейших побуждений, человека как воодушевленного мечтателя, приведенного в восторг близостью Бога, сердобольного товарища, в котором отражаются муки божества, вещателя мудрости из глубин природного лона, олицетворение полового всемогущества природы, к которому грек привык относиться с благоговейным изумлением. Сатир был чем-то... возвышенным и божественным. Таковым он должен был в особенности представляться затуманенному печалью взору дионисического человека. Его бы оскорбил вид разряженного, лживо-измышленного пастуха. На неприкрытых и беззаботно величественных письменах природы покоился его взор с возвышенным удовлетворением. Здесь иллюзия культуры — была стерта с первообраза человека. Здесь открывался истинный человек, бородатый сатир, ликующий предликом своего бога. По сравнению с ним культурный человек сморщивался в лживую карикатуру. И по отношению к этим началам трагического искусства Шиллер прав. Хор — живая стена, воздвигнутая против напора действительности, ибо он, хор сатиров, отражает бытие, с большей полнотой, действительностью и истиной, чем обычно мнящий себя единственную реальностью культурный человек. Сфера поэзии лежит не вне пределов мира, как фантастическая невозможность, порожденная поэтически настроенной головой. Она стремится быть чем-то прямо противоположным этой невозможности, непрекрашенным выражением истины, И от того то и должна отбрасывать лживый наряд мнимой действительности культурного человека. Контраст этой подлинной истины природы и культурной лжи, выдающей себя за единственную реальность, подобен контрасту между вечным ядром вещей, вещью в себе и всей совокупностью мира явлений. И как трагедия с ее метафизическим утешением. указует на вечную жизнь этого ядра бытия при непрестанном уничтожении явлений, так уже и символика сатирического хора выражает в подобии это изначальное отношение между вещью в себе и явлением. Упомянутый нами идиллический пастух, созданный современными людьми, представляет лишь точное изображение суммы книжных иллюзий, принимаемых ими за природу, Дионисический грек ищет истинные природы в ее высшей мощи, он чувствует себя заколдованным в сатира. Охваченная такими настроениями и проникнутая такими познаниями, ликует и носится толпа служителей Диониса, могущество которого изменило их в их собственных глазах. Они как бы видят в себе вновь возрожденных гениев природы, сатиров, позднейший состав хора трагедии есть искусственное подражание этому естественному феномену, но при этом, конечно, стало необходимым отделение дионисических зрителей от зачарованных Дионисом. Но только при этом нужно всегда иметь в виду, что публика аттической трагедии узнавала себя в хоре оркестры, что в сущности никакой противоположности между публикой и хором не было. ибо все являло собой лишь один большой, величественный хор пляшущих и поющих сатиров или людей, которых представляли эти сатиры. Шлегелевское изречение получает для нас теперь новый и более глубокий смысл. Хор — идеальный зритель, поскольку он единственный созерцатель, созерцатель мира, видений, сцены. Публика зрителей в том виде, как мы ее знаем, была незнакома грекам. В их театрах с концентрическими дугами, повышавшихся террасами мест, отведенных зрителям, каждый мог, безусловно, отвлечь от всего окружающего его культурного мира и в насыщенном созерцании мнить себя хорефтом. С этой точки зрения мы имеем право назвать хор на примитивные его ступени в первобытной трагедии как самоотражением дионисического человека, каковой феномен лучше всего прослеживается в актере, который при действительном даровании видит образ, исполняемой им роли с полной ясностью, как нечто осязаемое перед своими глазами. Хор сатиров есть прежде всего видение дионисической массы, как, в свою очередь, мир сцены есть видение этого хора сатиров. Сила этого видения достаточно, чтобы сделать наш взор тупым и невосприимчивым к впечатлению реальности, к культурным людям, расположившимся вокруг на местах для зрителей. Форма греческого театра напоминает уединенную горную долину, архитектура сцены представляется картиной пронизанных светом облаков, созерцаемой с высоты носящимися по горам вакханками. В этой дивной обстановке встает перед ними... Образ Диониса.